Зухин жил в маленькой комнатке за перегородкой В большом доме на трубном бульваре В первый назначенный для подготовки к экзамену день Я опоздал и пришел, когда уже читали Комнатка была вся закурена даже не вакштафом, а махоркой, которую курил Зухин На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук. Вы, я думаю, к такому угощению не привыкли. Ну да ничего. Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег по товарищески на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал. Другие останавливали его делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться. А что это за функция, о которой тут постоянно говорится? Эй, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете. Я вам дам тетрадки до завтра, вы пройдите это сами, а то что же вам объяснять? Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. Как странно и неприятно, что, не являясь людьми комильфо, они как будто считают меня не только равным себе, но даже как будто покровительствуют мне. И это с их-то ногами и их грязными руками с обгрызанными ногтями? А что за комната, Фи? И неужели Зухин не понимает, как отвратительна его привычка беспрестанно сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, а их манера говорить? Ну вот, вот, вместо слова «дурак» они говорят «глупец», «великолепно» вместо «прекрасно», «движучи» и тому подобное. Как это книжно и отвратительно! Несмотря, однако, на эту в то время для меня непреодолимо отталкивающую внешность, я предчувствую что-то хорошее в этих людях и завидую тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытываю к ним влечение и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Среди присутствующих был студент оперов, кроткий и честный человек. Знал я также на который все больше нравился мне своей бойкостью и умом, и который, видимо, первенствовал в этом кружке. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Так под конец вечера на лице Зухина показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его. Когда кончили читать, Зухин, Другие студенты и я, чтобы доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки. И в Штофе почти ничего не осталось. У кого есть четвертак, ребята? Я сейчас пошлю за водкой. Возьмите мои. Нет, вы сегодня гость. Оперов, у тебя, верно, есть? Есть, есть. Возьми. Только ты смотри, не запей. Не бойся. Зачем это вообще надо? Не понимаю. Ух, ты да чего ж я люблю эти бараньи кости. А, так вот отчего он так умён. Он ест много мозгу. Надо и мне попробовать. Не бойся, Оперов. Я хоть и запью, так не беда. Уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет. Он меня или я его? Уж готово, брат? Вот Семёнов не провалился бы. Что-то сильно закутил. Это верно, тот самый Семёнов седыми волосами, который в первый экзамен так обрадовал меня тем, что на вид был хуже меня. Но он лучше всех выдержал вступительные, кто бы мог подумать. И первый месяц аккуратно ходил на лекции. А потом закутил, и его давно уже совсем не видно. Куда этот Семенов пропал? Правда. Где он? Уж я его из виду потерял. Последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была. Вот голова, что огня в этом человеке, что ума. А если пропадет? А пропадет, наверное. Не такой мальчик, чтобы с его порывами в университете усидеть. Это точно. Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли во двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках. И я, стыдясь, предложил Оперову довести его. Дорогой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина. И, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Как же это понять? С одной стороны, все они симпатичны и заслуживают уважения. Люди эти простые, честные, много знают, в них есть какая-то поэзия молодости и удальства. Но с другой стороны, их речь, внешность, ведь она буквально отталкивающая. Как бы я ни хотел, но я никак, никак не могу сойти с ними. Наши понимания всего совершенно различны. То, что имеет прелесть для меня и составляет весь смысл жизни для них совершенно непонятно но главное на мне 20 рублевое сукно дрожки и голландская рубашка а это наверняка оскорбляет их чувство собственного достоинства я как будто виноват перед ними за свое благосостояние недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься гзухину Занимался я очень мало, потому что сильно отстал от товарищей и, не имея сил один заняться, чтобы догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве. и Я часто замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня. С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово данное мною Дмитрию не ездить никуда кутить с ними удерживало меня от желания разделять их удовольствие. Как-то раз я решил похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской и завел разговор на эту тему. К удивлению моему оказалось, что хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей, про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература, а не так, как для меня книжки в «Желтом переплете», которые я читал и учил ребенком. Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я. Знанием музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему оказалось, что Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепиано, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговоры французского и немецкого языков, они знали лучше меня. И нисколько не гордились этим. Я мог бы похвастаться в моем положении светскостью, Но ее я не имею так, как Володя. Что же в таком случае есть та высота, с которой я смотрю на них? Мое знакомство с князем Иван Ивановичем? Дрожки? Голландская рубашка? Ногти? Да уж не вздор ли все это? Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет 18, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив. Ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем обсуждать законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он умен но был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно быть, он много испытал в жизни. Его пылкая восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Науки давались ему легко и не занимали десятой доли его способностей. Жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться, а пылкая деятельная, как он говорил, натура требовала жизни и он страстным жаром вдавался в разного рода кутежи, какие были возможны по его средствам. Однажды вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов начал читать свои мелко исписанные тетрадки физики, в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской. Зухин вышел и скоро вернулся, держа в руках обрывок серой оберточной бумаги и две десятирублевые ассигнации. Господа, Ой, Зухин пришел. Необыкновенное событие. Что ж, за кондиции деньги получил? Ну, давайте читать дальше. Хватит отвлекаться. Нет, господа, я больше не читаю. Я вам говорю, непостижимые события. Семенов прислал мне солдатам вот 20 рублей, которые занял когда-то. И пишет, что ежели я хочу его видеть, то чтоб приходил в казармы. Ого, вот. Вы знаете, что это значит? Yeah. Я сейчас иду к нему. Пойдемте, кто хочет. Да мы все пойдем. Так ведь, ребята? Ну, конечно, если... ну, да, пойдем! Да, только не будет ли это неловко, что мы все, как на редкость, придем смотреть на него? Здор! Что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был? Пустяки! Идем, кто хочет! Да, да пойдем, пойдем, конечно, потом повторим мы взяли извозчиков <просить> и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и нас провели в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которых с обеих сторон на нарах с бритыми лбами сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Да чего в этой казарме тяжелый запах? Как здесь можно находиться человеку, да еще среди храпа сотен людей. Проходя за нашим проводником, Изухиным, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными, всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы Зухин ускорил шаг и вдруг остановился. Мы увидели Семенова, который, сидя с ногами на нарах и разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Он был обстрижен под гребенку, с выбритым синим лбом и со своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. – Здорово, Семенов! – Здравствуй, Семенов! Здравствуй, Здравствуй, Зухин! Спасибо, что зашел. А вы, господа, садитесь. <соединяющие> Пусти, Спасибо. Кудряшка, с тобой после договорим. Садитесь же. Что, удивило тебя, Зухин, а? Ничего меня не удивило. Меня бы удивило, если бы ты на экзамены пришел. <соединяющие> <Вот> так-то. <соединяющие> да расскажи, где ты пропадал и как это случилось? Где пропадал? Пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях. Подожми-ка ноги, приятель. Вот, садитесь. Садитесь все, господа. Тут места много. Посадите, вот так. Ну, кутил. искверно и хорошо. Историю с купцом знаешь? Что? Умер Каналья. Меня хотели выгнать, что были деньги, все промотал. Да это бы все ничего. Долгов гибель оставалось и гадких. Расплатиться было нечем. Ну, ну и все. А как же такая мысль могла прийти тебе? А вот как. Кутил раз я в Ярославле, знаешь, на стажонке. Кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю, дайте тысячу рублей, пойду. И пошел. Ты ведь как же, ты дворянин. – Пустяки. Все обделал Кирилл Иванов. – А кто это? – Который меня купил. Разрешение в Сенате взяли, еще покутил, долги заплатил, да и пошел. Вот и все. Что же, сечь меня не могут, пять рублей есть, а может, война? Блестя глазами, Семенов начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения. Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наш. Ну, давай, Семенов, удачи. Всего доброго, да. Заходите еще когда-нибудь, господа. Нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят. Прощай, голова. Прощайте. А уж, наверное, я курса не кончу. Ты будешь офицером. Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов. Так что последнее время мы готовились уже у другого студента. Но в первый экзамен... Он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс. Когда настал первый экзамен дифференциалов и интегралов, я был в каком-то странном тумане. Мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми. Ну что, граб, набрались страха, пока отвечали. Посмотрим, как вы будете. Когда меня вызвали вместе с Икониным, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменационному столу. Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор посмотрел мне прямо в лицо, и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. И Конин отвечал кое-что, хотя и очень плохо. Я же сделал то, что он делал на первых экзаменах. Я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо. Вы не перейдете на второй курс, господин Иртеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин. Ну, дайте хоть переэкзаменоваться. Зачем? Возможно ли в два дня успеть сделать то, на что не хватило целого года? Нет, нет. Вы никак не перейдете. Ну, пожалуйста, господин профессор. Сожалею, но это совершенно невозможно. Можете идти, господа. Надо было мне сразу отойти от стола. А то вышло, будто унижение Иконина касались нас двоих. Ну да все равно. Не помню, как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сене и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен. Я был истинно несчастлив. Три дня я не выходил из комнаты. Никого не видел. Находил, как в детстве, наслаждение в слезах. И плакал много. Я искал пистолетов, которыми мог бы застрелиться, если бы мне этого уж очень захотелось. Теперь Оперов небось радуется моему несчастью и всем про меня рассказывает. А Иленька Граб имеет все основания плюнуть мне при встрече в лицо. И Колпиков был совершенно прав, когда срамил меня у Яра. Все, все против меня. Это кто-нибудь нарочно придумал против меня целую интригу. А ни профессора, не товарищи, ни Володя, ни Дмитрий, никто, никто не научил меня, не помог мне. И зачем только папа отдал меня в университет? Разве он не знал, что ждет меня там? Господи, господи, зачем я дожил до такого позора? Что мне теперь делать? Вот что, я буду проситься у папа, Идти в гусары или на Кавказ? Конечно, все случившееся довольно скверное. Но стоит ли так убиваться? Дело еще можно поправить, перейдя на другой факультет. Вот именно. По крайней мере, на другом факультете тебе не будет совестно перед новыми товарищами. Тоже мне беда. А что вообще такое экзамен? А? И что значит не перейти? Уж, наверное, это не стоит таких переживаний, коренько. Дмитрий ездил ко мне каждый день и был все время чрезвычайно нежен и кроток. Но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча, близко подсаживался ко мне немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжело больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне через него книги, которые я прежде желал иметь, и настойчиво звали, чтобы я пришел к ним. Но именно в этом внимании я видел гордое оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился, но до самого отъезда в деревню никуда не выходил из дома и, все думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних. Я думал, думал, и, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, сбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было «Правила жизни» открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Я напишу для себя новые «Правила жизни» и уже никогда, никогда не буду делать ничего дурного. Ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам. Я вступал во взрослую жизнь. Слушали 20 двадцатую, заключительную часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртениев, Василий Бочкарёв, Николай Иртенев в юности, Александр Бобров, Зухин, Александр Пахомов, Семёнов, Александр Пономарёв, Оперов, Константин Днепровский, Иконин, Алексей Мишаков. Профессор – Сергей Вещев Отец – Сергей Колесников Володя – Денис Баландин Люба – Наталья Терешкова Катя – Анастасия Нестеренко Иленька Граб – Иван Жарков Над спектаклем работали Автор сценария – Наталья Шолохова Режиссер-постановщик – Александр Пономарев Композитор – Стефан Андрусенко Запись музыки Алексею Шаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты. Скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Джона Кейджа, Театр Радио России.